Сцена вторая. Там же зал в замке. Входят Гамлет и несколько актеров. Гамлет. Говорите, пожалуйста, роль, как я показывал, легко и без запинки. Если же вы собираетесь горланить ее, как большинство из вас, лучше было бы отдать ее городскому глашатую. Кроме того, не пилите воздуха этквод руками. Но всем пользуйтесь в меру. Даже в потоке, буре и, скажем, урагане страсти учитесь сдержанности, которая придает всему стойкость. Как не возмущаться, когда здоровенная детина в соженном парике рвет перед вами страсть в куски и клочья к восторгу стоячих мест, где ни о чем, кроме немых пантомим и простого шума, не имеют понятия. Я бы отдал высечь такого молодчика за одну мысль ироди, Тирода. Это уж какое-то сверхсатанинство. Избегайте этого. Первый актер. Будьте покойны, ваша светлость. Гамлет. Однако и без лишней скованности. Но во всем слушайтесь внутреннего голоса. Двигайтесь в согласии с диалогом. Говорите, следуя движениям, стоя только оговоркой, чтобы это не выходило из границ естественности. Каждое нарушение меры отступает от назначения театра, цель которого во все времена была и будет держать, так сказать, зеркало перед природой, показывать доблести, ее истинное лицо и ее истинные низости и каждому веку истории его непрекрашенный облик. Если тут перестараться или недоусердствовать, непосвященные будут смеяться, но знаток опечалится, а суд последнего, с вашего позволения, должен для вас перевешивать целый театр, полный первых, Мне попадались актеры, и среди них прославленные, и даже до небес, которые, не в гнев им будь сказано, голосом и манерами не были похожи ни на крещенных, ни на нехристей, ни на кого бы то ни было на свете. Они так двигались и завывали, что брало удивление, какой из паденщиков природы смастерил человека так неумело. Такими чудовищными Выходили люди в их изображении. Первый актер. Надеюсь, у себя, принц, мы эти крайности несколько устранили. Гамлет, устраните совершенно. А играющим дураков запретите говорить больше, чем для них написано. Некоторые доходят до того, что хохочут сами для увеселения худшей части публики в какой-нибудь момент, существенный для хода пьес. Это недопустимо и показывает, какое дешевое самолюбие у таких шутников. Подите, приготовьтесь. Актеры уходят. Входят Полоний, Розенкранц и Гильденстерн.